В этом заключался особенный строевой шик. Но этого было еще мало. Требовалось, чтобы в створе развернутых носков помещался оружейный приклад, и чтобы наклон всех солдатских тел оказался одинаковым. И ротные командиры выходили из себя, крича «Иванов, подай корпус вперед! Бурченко, правое плечо, доверни в поле! Левый носок назад! Еще!» В половине одиннадцатого приехал полковой командир.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 Уже Ромашов отчетливо видел его грузную, оплывшую фигуру с крупными поперечными складками кителя под грудью и на жирном животе и большое квадратное лицо, обращенное к солдатам, и щегольской с красными вензелями вольтрап на видной серой лошади, и костяные колечки Мартингала, и маленькую ногу в низком лакированном сапоге. — Здорово, шестая! Люди закричали вокруг Ромашова, преувеличенно громко, точно надрываясь от собственного крика. Генерал уверенно и небрежно сидел на лошади, а она, с налившимися кровью добрыми глазами, красиво выгнув шею, сочно похрустывая железом манштука во рту и роняя с морды легкую белую пену, шла частым, танцующим, гибким шагом. У него виски седые, а усы черные, должны быть нафабренные мелькнула у ромашова быстрая мысль сквозь золотые очки корпусный командир внимательно вглядывался своими темными совсем молодыми умными и насмешливыми глазами в каждую пару впивавшихся в него глаз вот он поравнялся с ромашовым и приложил руку к козырьку фуражки ромашов стоял весь вытянувшись с напряженными мускулами ног крепко до боли стиснув эфес опущенный вниз шашки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 «Нет, вы поглядите-ка, полковник, каковы у них морды! Пирогами вы их, что ли, кормите, капитан? Послушай, эй, ты, толсторожий!» — указал он движением подбородка на одного солдата. «Тебя Коваль звать?» «Тошно так, ваше превосходительство! Михаил Борячук!» Весело, с довольной детской улыбкой, крикнул солдат. «Ишь ты! А я думал, Коваль! Ну, значит, ошибся!» — пошутил генерал. «Ничего не поделаешь! Не удалось!»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 Корпусный командир даже перестал волноваться и делать свои характерные хлесткие замечания и сидел на лошади молчаливый, сгорбленный, со скучающим лицом. Пятнадцатую и шестнадцатую роты он и совсем не стал смотреть, а только сказал с отвращением, устало махнув рукою, «Ну, это недоноски какие-то». Оставался церемониальный марш. Весь полк свели в тесную, сомкнутую колонну по полуротно.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 Где-то залязгали штыки. Тогда Шульгович, преувеличенно растягивая слова, торжественно, сурово, радостно и громко во всю мощь своих огромных легких скомандовал. «К церемониальному маршу!» Теперь уже все шестнадцать ротных командиров не в и фальшиво разными голосами запели. «К церемониальному маршу!» И где-то в хвосте колонны один, отставший ротный, крикнул уже после других, заплетающимся и стыдливым голосом, не договаривая команды «К цериальному!» И тотчас же робко оборвался. «Пополуротно!» — раскатился Шульгович. «Пополуротно!» — тотчас же подхватили ротные. «На двухзводную дистанцию!» — заливался Шульгович. «На двухзводную дистанцию!» «Равнение направо! Равнение направо!» — повторила многоголосая пестрое эхо. Шульгович выждал две-три секунды и отрывисто бросил. «Первая полурота шагом!» Глухо доносясь сквозь плотные ряды, низко стелясь по самой земле, раздалась впереди густая команда Осадчева. «Первая полурота! Равнение направо!»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 Сгорбленный, обрюскший оглядывая строй водянистыми выпученными глазами, длиннорукий, похожий на большую старую скучную обезьяну. «Первая полурота! Прямо!» Легким и лихим шагом выходит Ромашов перед серединой своей полуроты. Что-то блаженное, красивое и гордое растет в его душе. Быстро скользит он глазами по лицам первой шеренги. Старый рубака обвел своих ветеранов соколиным взором,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 Нижняя челюсть прыгала. Он задыхался от гнева и от быстрой скачки. Еще издали он начал яростно кричать, захлебываясь и довязь словами «Подпоручик Ромашов! Командир полка объявляет вам строжайший выговор! На семь дней! На гауптвахту! В штаб дивизии! Безобразие! Скандал! Весь полка и... мальчишка!» Ромашов не отвечал ему.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 Но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, насмешливые и презрительные взгляды. Капитан слева прошел мимо Ромашова и, не останавливаясь, не глядя на него, точно разговаривая сам с собою, проворчал хрипло со сдержанной злобой сквозь сжатые зубы. Сегодня же иззвольте подать рапорт о переводе в другую роту. Потом подошел Веткин. В его светлых, добрых глазах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 «Буду краток», — заговорила он отрывисто и веско. «Полк никуда не годен. Солдат не броню, обвиняю начальников. Кучер плох, лошади не везут. Не вижу у вас сердца разумного понимания заботы о людях. Помните твердо, блажен и же душу свою положит за други своя. А у вас одна мысль — лишь бы угодить на смотру начальству. Людей завертели, как извозчичьих лошадей».